Нонна Слепакова Моление о птице. Просыпаюсь на рассвете. Не последнее ли утро? Хлеб на досочке кромсаю, Не последний ли кусок? Не последняя ли птица не бывала и не мудра, хочет вылететь наружу и колотится в висок. Господи, не жаль мне хлеба, твоей воли, мои воли сколосишь еще ты ниву заведешь еще квашню дашь к еде благословение и поделишь хлеб на доли кто нибудь его оценит коли я не оценю господи не жаль мне утро миллионы раз и больше ты пошлешь кому то утро в питер в токио в париж жалко только эту птицу Ибо в точности такой же Никогда, ни в ком не будет. Даже ты не повторишь. Первый день. Чуть сбивчиво пела гармошка. Пронзительно звали козу, И в воздухе тонкая мошка Дрожала, как точка в глазу. Тревожно, старушка. Чуть я слушала воздух, росу, невнятные шумы и свисты, метанья чего-то в лесу. На самой опушке у елки я нюхала, в пальцах размяв какие-то дудки, метелки, обрывки неведомых трав. Я их смыковала, кусала, как будто особую сласть, не с поезда я, не с вокзала. Я только что вот родилась. Перед переездом. В старой квартире последняя ночь. Завтра отсюда съезжаю я прочь. Снята уложена вся мишура, Голую лампочку жгу до утра. Шепчет старуха, которой уж нет, Чтобы не жгла. Экономила свет. Входит отец, позабыв, что зарыт. Что здесь так пусто, он мне говорит. Входит мой друг, не такой, как теперь, И убеждает, послушай, поверь. Шутки квартира, ты шутишь со мной. И у соседей за тонкой стеной Плачет ребенок, что вырос давно высохший дождик стучится в окно чердак мне кажется что старость как чердак далеко видно и немного затхло так наконец то замедляют шаг не торопя обманчивого завтра еще на балках сушится белье и нужды дома светят отраженно И все-таки уже-нибудь ее посвистывает пусто, отрешенно. Гудят в больницах выжатые дни, велесоватым войлочным туманом. Хватайся за перила. Растяни ту лестницу, продли ее обманом. Вот бойкий переборчивый прискок, с мечом, с какалкой, с ничего не знанием. Бегут, бегут, не ощущая ног, довольные. Несокрушимым зданием. Вот поцелуйный, медленный подъем, И бесконечно ширятся ступени. Пойдем домой, о, милый мой, пойдем Побыть вдвоем. Сгибаются колени, и вся пружина Тайная ноги срабатывает медленно К подъему, и этажей полночные круги Расходятся по дремлющему дому. И вот уж ты на тусклой высоте, Где загудит чердак через минуту, Где напряженно виснет в пустоте Призыв к теплу, союзу и уюту. Ну что ж, войди и прислонись к трубе, Передохни спокойно и отрадно, Отсель взглянуть позволено тебе И мысленно отправиться обратно.